Комментарий кандидата исторических наук Серова. Собранные авторами в этой главе случаи лишь малая часть легенд, преданий и поверий большей или меньшей степени достоверности. Совершенно справедливо сказано в первом же абзаце. Рассказы о подобных явлениях очень часто встречаются в народных преданиях. Но в том-то и дело, что фольклор область специфичные, по-своему преломляющие события, осмысляющие факты. В главе повествуются о двоякого рода изображениях. Одни непонятным способом возникают на камне, стекле, другие — на живом теле. Причины появления знаков на теле странны, необычны, но не чудесны. В их основе лежат какие-то не до конца изученные особенности человеческой психики. Если прежде появление стигматов, язв, открытых ран в тех местах, где по преданию получил их Иисус, объяснялось тем, что по просьбе горячо сострадавшего Иисусу христианина сам Бог, либо его посланец, открывал раны на ладонях и ногах верующего, то современная психология вполне убедительно объясняет появление стигматов самовнушением, доходящим до крайней степени появление изображений на камнях имеющие причины определенные природные процессы сырость присутствие каких-либо грибков и тому подобное само по себе неудивительно. удивительно внимание привлекают лишь те из них в которых человек находит привычные черты в тех случаях когда такое сообщение можно проверить всегда оказывается что степень сходства преувеличена Если бы мы только прочитали, что голова пастора Лидола сразу видится на стене, как бы нарисованная уверенной рукой мастера, и похожа как две капли воды на прототип, ну что ж, нам бы только оставалось верить на слово. Но приводимые в книге фотографии портрет Лидола и пятно на стене позволяют проверить справедливость приведенного утверждения и ясно показывают его несостоятельность. Пятно действительно имеет необычную форму, схожую с рисунком головы человека. Однако говорить, что оно как две капли воды, похоже на облик покойного пастора, который, кстати, большинство прихожан, за 25 лет прошедших со дня смерти настоятеля, успели подзабыть, пожалуй, рискованно. Перечисленные в главе примеры примем их как достоверные, сходны с теми, что встречаются и в истории науки. В середине нашего века перуанский историк-любитель Даниэль Руссо долго искал скалы, наконец, обнаружил на Анском Нагорье монументальные статуи, произведения неизвестной цивилизации. Вековые выветривания и вымывания придавали скалам и целым горам причудливой формы. Руссо, одержимый жаждой увидеть то, что он хотел увидеть, среди тысяч камней находил такие, которые при определенном ракурсе или в определенное время дня походили на изображение зверей, портреты людей. Горячего энтузиаста и дилетанта не смущало то, что среди таких зверей были слоны, львы, верблюды, никогда не водившиеся в Америке. Среди людей и негроиды, и густобородые европеоиды. Объяснение можно найти всему, если веришь. И Руссо объяснял присутствие таких изображений неведомыми, но древними контактами Америки, Африки и Европы. То, что кости увиденных им животных не были обнаружены археологами в Америке, разумеется, его не смущало. Однако Руссо не повезло. Он действовал уже в эпоху фотографии, и свои снимки должен был публиковать. А любой, кто смотрел объективно, предвзято на эти снимки, мог заметить, что в большинстве случаев сходство было слабым. Заблуждение Руссо и сведения о таинственных пятнах имеют одну основу — способность человеческого глаза творить форму, Дополнять неоконченные изображения, придавать ему привычные для глаза черты. Потому-то и портрет Лидола был признан похожим, так как, хоть и смутно, его лицо могло быть памятным прихожанам, и Теософ и Избата считали портрет старого солдата воплощением мысленного образа, созданного воображением благочестивых посетителей. В некоторых же случаях, хотя авторы книги не вполне кстати вразумительны и ополчают против научных авторитетов, сведения к ним поступают никак не из первых рук и даже не из вторых. Таков, в частности, рассказ об эпидемии в Германии и, насколько можно понять, во Франции, когда на домах появлялись изображения религиозных символов. Таков и рассказ об изображении кометы, Не то на яйце, не то в яйце. Лояльные протестанты, настоящий домашний информатор, судя по названию, выходил не в Риме и сам основывался на слухах о чуде. Градина, как известно, может принимать разнообразные формы. Неудивительно, что при желании человек увидит в неровностях градины и какое-то изображение. Увы, град создание недолговечное. Вопрос, верить или не верить, остается открытым, так как неизвестные французские источники, на которые ссылается журнал «Английский механик», невозможно проверить собственным опытом, посмотрев фотографии.